После подобных верно-подданнических пассажей классической фразой «но вместе с тем» вводится общее объяснение причин недовольства рабочих. На первом месте идут «класс». Плохая организация работ, недостатки в снабжении, слабость разъяснительной работы, головотяпство местных органов, низовых звеньев, администрации, разного рода неполадки и упущения подаются как результат искривлений. Низы неправильно проводят директивы ЦК «В жизнь». Именно так трактовали в ОГПУ, например, недостатки, отмеченные и на заводе «Красный химик» в городе Артеме, Украина и на лесозаготовках севера и Сибири и в других регионах. Представленные информационным отделом материалы говорят о вопиющем непрофессионализме тех лиц, которые отвечали за жизнь и труд рабочих коллективов. Сопоставление этих данных с аналогичными обзорами за предыдущие годы создаёт удручающую картину. К руководству промышленностью приходят малограмотные, тупые, безразличные к нуждам рабочих людей, заботящиеся в первую очередь о личных благах, привилегиях, предоставляемых им системой. Не здесь ли кроется ответ на вопрос «мне». Почему репрессивная машина Сталина с такой беспощадностью обрушилась не только на его личных политических противников, но и на огромное число безвестных руководителей всех уровней, которые, по мнению органов УГПУ, и были ответственны за усиление протестов в рабочей среде? Одновременно материалы обзоров рисуют быт рабочих, которые спят на столах в грязных столовых, перепродают с придорога доставшиеся им в очередях промтовары, гонят брак, прогуливают, уходят с предприятий раньше времени, живут ограниченными примитивными интересами. К этим людям относятся по-скотски, и они платят той же монетой своим предприятиям и своему начальству в итоге своей стране. Ни под какие политические антисоветские действия, эти факты даже при желании подвести невозможно. Красной нитью через обзоры проходят разнообразные пропагандистские уловки ОГПУ в объяснении тех безобразий, которые творятся на производстве и вызывают недовольство рабочих. Именно в 1930 году зарождаются те политические обвинения, которые используются для того, чтобы отправить за решётку в лагеря, подвергнуть высылке тысячи людей. На первом месте среди причин недовольства рабочих ОГПУ ставит провокационные слухи и вредительство, кулацкую пропаганду, распространяемую кулацкими антисоветскими элементами, проникшими на заводы и фабрики. Слов нет. Уже в 1930 году около 200 тысяч бежавших от раскулачивания крестьян осели в городах в качестве пришлых рабочих. Их настроения находились в резком диссонансе с официальной пропагандой. Но для партийно-советского аппарата жупел кулацких происков стал удобным объяснением неудач экономической политики, страданий и голода рабочих масс другом обнаруживались антисоветские элементы, подслушивались антисоветские разговоры, разоблачались происки врагов антисоветских группировок. Как правило, в числе антисоветчиков оказывались рабочие, да женщины в очередях. Сюда же вчисляли и тех, кто обирал, обхитывал рабочих Хотя это были по сути обычные жулики, криминальный элемент в составе фабричной администрации. И, конечно, антисоветскими считались листовки с обличениями и издевательства над рабочими и с требованиями вернуться к идеалам 1917 года. Между тем, действительно, антисоветской пропагандой предстают как раз те политические ярлыки, которыми авторы обзоров клеймили требования и выступления рабочих, ещё не забывших лозунги октября. В 1917 году в защиту своих прав и интересов эти враги режима подлежали изоляции, высылке, отправке в гулаг. 1930 год стал годом действительно коренного перелома в отношении к рабочему классу. Его основная масса безропотно приняла новые правила политической игры власти. Наиболее активные, непримиримые протестанты получили клеймо врагов советского строя, и их ожидали тяжёлые доли. Поворот произошёл по отношению к крестьянству, что также отразилось в секретных документах ОГПУ. Нарисованные информаторами ОГПУ картины сплошной коллективизации поражают своей откровенностью. Во-первых, в описании варварского поведения советских и партийных органов, а также сельского актива. Во-вторых, они отображают такое же варварское поведение самих членов организуемых колхозов. В-третьих, эти документы содержат сведения о начавшейся по всей стране гражданской войне не между кулачеством и беднотой, А между сторонниками коллективизации и крестьянами единоличниками, среди которых оказываются как крепкие зажиточные крестьяне-кулаки, так и крестьяне-середняки, крестьянская беднота, бывшие красные партизаны, бывшие красноармейцы, в четвёртых обращают на себя внимание сообщения о действительно мощных и хорошо организованных военных выступлениях крестьян в защиту своего имущества и своих прав. Эти выступления органы ОГПУ квалифицируют как антисоветские, хотя они были направлены именно против насильственной коллективизации и связанных с этим преступлений против личности и собственности.